Глава сорок вторая От этого вопроса содержимое желудка попросилось наружу. Я зажала рот рукой, ожидая, когда прекратятся спазмы, часто-часто дыша. Время утекало сквозь пальцы, пока я ощущала на себе недовольный взгляд пепла. Парень в любой момент готов вытолкать меня наружу и укатить в закат. Но я точно знала, что если на этой ноте расстанусь с пеплом, то второго шанса увидеть тёмку может уже не представиться. «Нет, у них мой брат, мне нужно убедиться, что с ним все в порядке». Поднимаю на пепло настороженные глаза человека, которому не у кого просить помощи. Пепел смотрит сначала в один глаз, затем во второй. Выискивает на моем лице любой намек на ложь. Хищно, как голодный волк щурится Мне даже кажется, он пытается унюхать возможное вранье. После чего опускает стекло и закуривает, не произнеся ни слова. Салон наполняется холодным воздухом и запахом табака. Парень курит, глубоко затягиваясь, смакуя процесс. В какой-то момент понимаю, что я зря здесь сижу. Наверное, он вовсе позабыл про меня. Мало ли что у него в голове. Потеряв надежду, хватаюсь за ручку двери, но пепел, так и не посмотрев на меня, закрывает мою дверь обратно. «Не мельтеши, дай подумать!» Раздается голос с отшлифованной табаком хрипотцой возвращает руку на руль, постукивая пальцами по его коже. Другой вновь свершает затяжку. «Значит, тот мальчуган твой брат», — задумчиво произносит. «Ты видел тёмку Подпрыгиваю на месте, едва не ударяясь головой о крышу машины. Хватаю пепла за руку, желая обратить его внимание на себя. Он ленивый и нехотя смотрит сначала на мою руку, оказавшуюся на его бицепсе, затем мне в глаза будто я муха, севшая на его рубашку, давая мне понять, что еще немного, и он просто прихлопнет меня. Для собственной безопасности одергиваю пальцы. «Как он?» Тихо и почти смирно спрашиваю, ощущая лучик надежды, такой слабый, что хочется реветь. «Да, верно. Вроде так его и зовут. Какое чудесное совпадение!» произносит отстраненно, поднимая на меня свои глаза голодного зверя. «Это меняет дело. В таком случае мы можем помочь друг другу». «Как?» — ожидая худшего, уточняю. Пепел вновь окидывает меня взглядом, будто уже успел позабыть, как я выгляжу, и остается удовлетворен увиденным. «Драгонов меня может и убить за это, но пусть сначала из тюряги выберется». С веселой ухмылкой, полностью преобразившей его лицо, отвечает. «Предлагаю сделку». Ты станешь моей девушкой, а в ответ будешь видеть брата. Я частенько бываю в хоромах мусорского Мне показалось, я ослышалась. Девушкой? Пепел меньше всего на свете был похож на человека, которому сложно найти девушку. Не трясись, фиктивный. Ты меня не интересуешь. Даже не хочу задумываться, кто его интересует. Это не мое дело. Я согласна. Киваю. Мне все равно, зачем это пепло. Главное, я увижу братика. Умница. Завтра в полдень будь у подъезда. и Я заеду. И не опаздывай. Хорошо. И выгляди как соска. Пропускаю указания мимо ушей. Понятно. Без хорошей одежды и макияжа я, видимо, не соответствую статусу его девушки. Я ко всему была готова, но не к тому, что именно увижу в доме Мусоргского. Да и домом антицарские палаты назвать сложно, все такое помпезное, вычурное, гипертрофировано огромное. Я изумленно изучала золоченые своды дворца, которым место в храме, но никак не в жилище криминального авторитета. Вокруг тьма охраны, мужчины в одинаковых костюмах изучали мое тело, облаченное в коротенькое платье. С такой алчностью проходились взглядами по ногам, что мне очень хотелось прикрыться. Но единственное, что я могла себе позволить, — это спрятаться за пепла Только он не обещал меня защищать. — И, кстати, меня Каем зовут. Представился мимоходом, и лишь в этот момент я замечаю, как он сканирует взглядом окружающее нас пространство, словно в любой момент готов схватиться за оружие и перестрелять всех вокруг. да меня ему и дела нет, я всего лишь необходимый ему атрибут, красивая вещь. Паду смертью храбрых, сожалеть не станет. И я соображаю, что мне следует вести себя так же. Теперь без министра никто, кроме меня самой, меня не защитит. «Можешь дать мне какое-нибудь оружие?» Шепчу едва слышно, почти не надеясь, что Кай меня расслышит. Но он слышит, направляет на меня заинтересованный взгляд. «Ничего себе! В этой симпатичной головке есть мозги!» Он хотел произнести что-то еще, но в это мгновение перед нами отворились резные двери, тяжелые, дубовые. Кем себя возомнил Мусоргский? Мы проходим в зал, где ожидают другие гости. Мой взгляд безошибочно находит хозяина этого дома. Что-то есть в нем такое, заставляющее меня задуматься, верный ли выбор я сделала, сунув голову в пасть льва. Может, зря я сюда притащилась. Но тут замечаю рядом с ним мальчишку, и сердце мое летит в тартарары. Едва сдерживаюсь, чтобы не броситься к нему. Темка стоит потерянный, разглядывает всех из-под держа за руку какую-то женщину. Внимательно оглядываю ее, молодая и очень красивая. Есть в ней что-то хрупкое, словно она соткана не из плоти, а из тонкого фарфора. Поднимает глаза, и я едва не спотыкаюсь от того, как она смотрит на Кая а затем переводит полный огня взгляд на меня. Еще чуть-чуть, и уборщицы стряхивали бы оставшийся от меня пепел в совок. Но она берет себя в руки. «Ладно, это тоже не мое дело». Темка смотрит на меня, но будто не узнает. Моргает, трет глаза. улыбаясь ему. И он дергается, пытается вырвать пальчики из рук этой женщины. Это вызывает у меня панику. «Нет, если я сейчас выдам себя, то конец. Я точно его больше не увижу». Пытаюсь дать ему понять, чтобы не выдал меня, и, кажется, мой сообразительный брат догадывается, чего я от него хочу, смотря на него страшными глазами. Мусоргский обращается к пеплу, но я едва ли была способна разобрать их диалог. Просто смотрела на брата, ощущая, как рука моего спутника, которую я сжимаю, становится каменной. «Значит, это твоя девушка? А я уж думал, ты в скопцы записался». Мало ли что тебе в драке могли повредить. Тон Мусоргского меняется, когда он обращает внимание на меня, но лучше бы он вообще меня не замечал. С трудом пересиливаю желание спрятаться за спину Пепла. «Моя девушка!» — твердо отвечает Пепел, игнорируя издевку. «Надеюсь, ты предупредил девочку, что с ней станет, если она кому-нибудь поведает о том, что происходит в этих стенах смотря на мои ноги, задает пеплу вопрос, который не требует ответа. Я зачем-то киваю, хотя моя реакция никому не интересна. Зато Кай смотрит на мусор ровным взглядом, но я отчетливо улавливаю ненависть, которая из него сочится. В тот день мне больше не удалось увидеть Темку, и тем более поговорить с ним. Но я хотя бы имела возможность убедиться, что с ним все в относительном порядке. Он выглядел здоровым и вполне упитанным. Кто бы мог подумать, что мой маленький брат, который не любил обижать даже словом, сын криминального авторитета. Я приезжала в этот дом каждый раз, когда возникала такая возможность. Пару раз за полгода мне даже удалось поговорить с братом, обнять его до хруста косточек и дать свой номер телефона. На случай, если у него будет возможность, мне позвонить. Но в один прекрасный день над нашими встречами нависла угроза, грозя их прекратить. Мусоргский любил поставить своих людей в линейку, как школьников на первое сентября, своих бравых солдат. Так было и в этот раз, пока в помещении вдруг не погас свет. «Мордой в пол! Работает ОМОН!» Я оказываюсь на земле еще раньше, чем успеваю сообразить, что происходит. Пепел толкает меня с такой силой, что я больно ударяюсь об пол. Мысли из головы вытесняют крики и жуткие звуки перестрелки, которые я никогда в жизни не смогу забыть. И в этой какофонии звуков я думаю лишь об одном — «Где мой брат?» Но даже головы поднять не в состоянии, потому что ощущаю, как на меня летят ошмётки от мебели, в которую стреляют. Вжимаюсь в пол, боясь поймать пулю, не понимая, цела ли я или моё тело уже изрешечено. И беззвучно реву без слёз от дикого страха. Когда работники службы правопорядка всех усмирили и сопротивление прекратилось, первое, что я начала слышать, — это звук тяжелых ботинок, портящих дорогущий паркет. До меня дотронулись. Без какого-либо сексуального подтекста. Тело прохлопали, должно быть в поисках оружия, а затем, убедившись, что я не представляю опасности, подняли буквально за шкирку, как нашкодившего котенка. «Фамилия, имя, отчество, год рождения». Задает вопрос мужчина, заставляя смотреть в глаза, выискивая в моих присутствии разума. На его лице видны лишь глаза в узкой прорези. «Оглохла? Фамилия, имя, отчество, год рождения!» «Не трогайте ее! Она моя!» Раздается до боли знакомый голос, от которого кровь сворачивается в жилах.